Глава 36. Сама себе хозяйка. С бала они вернулись уже за полночь. Хозяин дома проводил остаток ночи за игрой в карты у лотарингского посла, а Джека лежал в кровати из пающего дерева, которую князь наверняка приобрёл в Соме и не мог уснуть, несмотря на мелодичные звуки, издаваемые её резными столбиками. Фея на балу так и не появилась, а набесследные исчезли, не говоря уже об Уиле. Не было вестей от Данбера. а царь только через два дня собирался сообщить, зачем ему понадобился искатель сокровищ. Значит, снова ждать. Джекоб никогда этого не умел. Эх, танцевал бы лучше, как Лизка до упаду. С ней. Уже светало, летом в Москве ночи короткие, когда Джекоб наконец сдался и натянул на себя старую одежду. Прислуга Барятинского выстирала и залатала ее, но смотреться пристойнее одежды от этого не стало. хотя жилет ему подарила бывшая императрица Аустрии. Лиска вечно потрунивала над его слабостью к хорошим портным, а он всякий раз оправдывался тем, что во всем виноват только ее мир. Здесь постоянно возникает ощущение, будто играешь в игру с переодеванием, хотя понимал, что дело не только в этом. Теперь карточка выпала из жилета. «Вижу, у тебя появился соперник. Этого следовало ожидать, не так ли?» «Ревность. Ну, конечно». Эльф выбрал самый верный способ помутить разум. Нужно было последовать совету Красной и закопать карточку. Похоже, ей уже в тягость твои бесконечные страсти, Джакаб. Но ты и скорее станешь слушать бывших любовниц, чем наконец думать только о ней. Брат, Фея, Клара, тебе всегда важнее кто угодно. Ты сам виноват, что она не сводит глаз с Барзова. Каждое слово отравляло, как яд. И бесполезно было напоминать себе, кто это написал. Во дворце Баретинского было ещё поутренне мо тихо, когда Джекаб выскользнул из своей комнаты. В коридорах слышались разве что приглушённые шаги слуг. Они ставили под окнами миски с мёдом для кикимор и выгоняли вениками маляч и укрывавшихся в доме от ночной холоде. За дверью Лиски тоже было ещё тихо, и Джекаб не стал её будить, хотя ему очень хотелось с ней поговорить. Бессонной ночью ему пришла в голову одна идея, но усталый мозг не мог оценить, чего она стоит. Вообще-то Джек об не в грош не ставил гадалок и прорицателей, не хотел узнать ничего о будущем, ни о собственном, ни о будущем других людей. Но московские гадалки на стеклянном шаре и по слухам могли рассказать и о событиях в настоящем, происходящих в любой точке мира. Может, стоит расспросить их о брате, вместо того, чтобы ждать фею или сообщения от царя? Во Москве работали проицатели инициатав всюду, из Маголи и Казаххии, поднебесный, но большинство всё же происходило из племени Синти или кочевого народа, как они называли себя зазеркалом. Своего дома у них нет нигде, а значит, нет его и во времени, объяснял их Даральма. Это пугает оседлые народы, и в то же время те завидуют их свободе. Поэтому и поджигают порой их цветостые кибитки. Кухню в доме Барятинского Джекап нашёл по запаху свежеиспечённого хлеба. Кухарка, не менее пышнотелая, чем её барин, увидев забредшего вглубь дома гостя из благородной господ, поначалу до смерти перепугалась, но придя в себя, поставила самовар, налила ему чая и поддвинула миску каши, посыпанной корицей. "Заскотабой ними, как я слышала", ответила она на его вопрос, где найти гадалок. "Однако они тебе не быличии станут рассказывать. Правду они говорят только своим". Тем не менее, к ним обращался даже царь и никому неизвестные путешественники. Стояло все еще раннее утро, когда Джека пустился в путь. На тротуаре возле ворот Барятинского особняка спали нищие. На улицах ему встретились лишь несколько офицеров, возвращавшихся с ночной попойки, да дворники, по утрам убиравшие лопатами с мостовых лошадиный помет, оставленные после стоянки дрожек и всадников». Гойла он заметил случайно, мельком увидев у себя за спиной его отражение в витрине дно из лавок. Когда Джекоб обернулся, его преследователь уже исчез. Но на следующем углу Джекоб снова краем глаза увидел его. Гойла с кожей из лунного камня, как у большинства гойльских шпионов. Бледный камень больше всего походил на человеческую кожу. Джекоб остановился у витрины мастерской с корняка, хотя выставленные там лисьи шубы вызывали у него тошноту. Сначала он собрался просто не обращать на Гойла внимания. Что да с Хинцао информация, что Джекоб бесшабашный ходил к гадалкам. А с другой стороны, если Гойл позже выведает там, о ком он спрашивал, нет. Он решил поменять направление и какое-то время делал вид, будто бесцельно слоняется по улицам. Гойл свое дело знал, но Джекобу уже не раз приходилось отрываться от преследователей. На площади, где собирались нищие, и в этот ранний час уже царило оживление. В центре находилась красивейшая церковь в Москве. На её ступенях и на самой площади стояли и ползали мужчины, женщины и дети, пытавшиеся прожить, взывая к нечистой совести и состраданию граждан. Некоторые из них смягчали сердца прохожих музыкой, другие демонстрировали шрамы и язвы или печать несчастья на лице. Коллеки и прокажённые, ветераны всех войн, какие только веловоряги, Скопившись на площади, они лишь на первый взгляд казались равными в своей нищете. Иерархия среди московских нищих была такой же строгой, как при царском дворе. Имелись здесь свои князья и крепостные, бунтарии и цари-дворцы, тела в лохмотьях, через которые переступал Джакаб, были из всех регионов Варяги. Дети и ручные обезьянны хватали Джакаба за ноги. И незаметно обернувшись, он с удовлетворением увидел, что Гоил застыл на месте. К нему протянула изувеченную руку какая-то больная проказы женщина. Джекаб собирался ещё больше усложнить ему жизнь. Он полез в карман и, набрав в руку мелочи, оставшиеся после продажи лиски на Вокольце, не стал ждать, пока на него обратят внимание и верхи нищенского мира, занимавшие пространство между колоннами церкви. Джекабу нужны были их подданные, покрывающие площадь ковром из человеческих тел. Он бросил горсть монет в гущу толпы, и ковер превратился в бурное море. Гойл безнадежно тонул в нем. Джекабу Стелло почти жаль его. Сомнительное удовольствие докладывать Хин Сау, что упустил бесшабашного в толпе попрошаек. Между заброшенным монастырем и хлевами двух скотобоин Синти выбрали для стоянки не самое радостное место. И все же зрелище открывалось совсем не печальное. Кибитки и шатры, между которыми щипали траву мохнатые лошади, многоцветием и яркостью могли составить конкуренцию рушнику Бабы-Яги. Скрипка и аккордеон разливали в свежем утреннем воздухе жажду странствий. Для кочевого народа музыка была надежным источником дохода. Сам царь завтракал исключительно под скрипку синти. У одной из кибиток развалился ручной медведь. Кольцо в носу говорило о том, что он здесь не по своей воле, Между стойками шатров что-то клевали куры, одноглазый кот следил янтарного цвета глазом за ссорой двух собак. Будто в новые времена, которые очевидны даже в Москве, прокралось давно забытое прошлое. В бороде у человека, которого бешабашный спросила гадалках куверкал с гном, человек указал на шатры, стоявшие немного поодаль у стен заброшенного монастыря. Его монахи по слухам поклонялись дьяволу. Джекаб запретил себе думать о том, что и тут не бышлось без эльховых эльфов. Карточку игрока он не доставал с тех пор, как тот подлил масло в огонь её ревности. "Ну, пожалуйста, ты найдёшь себе кого-нибудь другого. Он же сам это сказал, так почему же не Барзой?" "Потому что он недостаточно хорош для неё. Неужели, Джекаб? А кто для неё достаточно хорош?" В первом шатре сидела старуха, такая древняя, что походила на собственную мумию. Увидев Джека, баба на трижды сплюнула и пронзительно выкрикнула беззубым ртом: "Цепидко, что по-верякски значит серебро". Женщина во втором шатре торопливо вернула ему деньги, как только стеклянный шар наполнился чёрными мотыльками. Означало ли это, что Уилл уже нашёл фею? Ответа на этот вопрос Джек об не узнал. В последнем шатре, казалось, никого не было. Джек об уже собирался уйти, как из-за порога выступила женщина в одеждах, сочетавших в себе детали могольских и анамских одеяний. Она и сине-чёрные волосы, она набросила лёгкий, пёстрый, как крылья бабочки, покрывало, явный из прям банана. К нам редко приходит так рано утром. Она застенчиво улыбнулась, задёргивая за Джеком полыку входа. Стекло у других лучше видит в темноте. Ей самой стеклянный шар был не нужен. Третий глаз нам переносится и сохранился у некоторых видов нимф встречался он порой даже у людоедов однако высокие скулы и почти неприметные веки девушки выдавали в ней дочь бамбуковой женщины что ты хочешь увидеть она натянула покрывало на лоб так чтобы не прикрыли лишний глаз этот жест она вероятно усвоила с детства читала что третий глаз приносит несчастье я ищу своего брата он пропал и мне бы очень хотелось знать где он Джекаб достал фотографию Уйла. Он так часто её везде показывал, что она потёрлась и измялась. Поэтому, по счастью, уже не очень бросалась в глаза, что она цветная. Фотографии этого мира всё ещё оставались чёрно-белыми. Бамбуковая девушка посмотрела на снимок и вернула его Джекабу. Она зажмурилась, в то время как глаз надпереносицы и наоборот расширился. Джекаб видел это даже сквозь покрывало. На улице заржала лошадь. Заплакал чей-то ребёнок. а девушка внезапно стала задыхаться. «Он... он обманул его. О, он хитрый. Пообещал, что он может все исправить». «Исправить? Что?» Джеков взял ее за руки, хрупкий, как у ребенка. «Ты видишь, где мой брат? Он один?» Она содрогая затрясла головой. Гойл с ним? Она его не слышала. «Они и стекла, и серебра», — шептала она. и совершенно пустые, несмотря на множество лиц. Прижав ладонь к лбу, она зиралась, словно шатёр заполнили её видения. "У него кожа из камня", продолжала шептать она. "И он убьёт её". Она всегда это знала. Упав на колени, девушка прижалась лбом к полу. Джека попустился рядом, но всё равно не мог разобрать, что она бормочет. Этого языка он не знал. Она стала раскачиваться на коленях, как ребенок, и запела какую-то песню без слов. Казалось, она кого-то баюкает. В шатер вошел мужчина, которого Джекоб видел снаружи. Тот джонглировал дупляками. — Так она будет сидеть еще много часов, — сказал он. — Надеюсь, ты хорошо ей заплатил? — Конечно, — соврал Джекоб. Он вышел из шатра. Снаружи двое мужчин, вероятно набирающие новые таланты для какого-нибудь московского театра, показывали отчаянной смелости трюк. Шестеро детей, собравшись друг на друга, образовали фигуру дракона, поразительно похожего на настоящего. Он обещал, что он может всё исправить. И что? Он даже не уверен, что девушка говорила о боли. Глупо было сюда приходить. Джекаб стоял и смотрел, как дракон опять превращается в детей, которые кланяются в волнении, ожидая реакции публики. Они ещё не знают, что публика нарочно не проявляет восторга, чтобы меньше платить артистам. Они из серебра и стекла. Ну хорошо. И вместе с тем плохо. Если семнадцатый со своей сестрой охраняют Уилла, это объясняет, почему после того нападения они им больше не встречались. У него кожа из камня. Вот что хуже всего. Что видела эта девушка? Настоящее или прошлое? Нет. Не может быть, чтобы все было зря. Вся боль, страх, что он чуть не умер. «Ты умер, Джекоб». Жонглер дупляками все еще стоял возле шатра бамбуковой девушки. По его лицу было видно, что пока он больше никого к ней пускать не собирается. «Но ты скорее станешь слушать бывших любовниц». Игрок прав. Кого интересует, убьет ли Уилл темную фею? Она это более чем заслужила. А если снова сделала Уилла Гойлом, Джекоб тоже хочет увидеть ее мертвой, ее и всех ее сестер. У него кожа из камня. Джека бы никогда ещё так отчаянно не хотелось поговорить с Лиской. Никто лучше её не умел упорядочить хаос в его голове. Никто не мог дать лучшего совета. Обратный путь до сыбняка Борятинского оказался бесконечным. Нелепо, но увидев наконец золочёные ворота, Джек испытал безумное облегчение. Однако Лиски в её комнате не оказалось, а убиравшая постель горничная пробормотала на ломаном келедонском, что медмуазель уже ушла. Джекаб не спросил девушку, был ли с мудмуазель уже кто-нибудь ещё. Похоже, я и уже в тягость твоей бесконечной странстве. Яд. Джекаб вернулся к себе и выглянул из окна во двор. Как же, что он не один из конюхов, что чистит сейчас на конюшне Лысыдей, или не тот мальчишка посыльный, что мчится по улице так, словно нет в мире ничего важнее, чем сообщение, которое он должен доставить. Джекоб никогда не хотел жить нормальной жизнью. Одна и та же ежедневная рутина, одни и те же люди, места, задачи. Но последние дни... В ней, Джекоб? Ну, недели, месяца, неважно, показали, что все это очень даже неплохо. Не знать опасности, разве что на улице понесет, не слушаясь поводьев, запряженная в карету лошадь, не принимать решения, от которых может зависеть жизнь, не знать никаких бессмертных, не болтаться между двумя мирами, Лишь бы Лиска была рядом. Только Джекоб собрался записать то, что сказала бамбуковая девушка, чтобы не пустить ни слова, как слуга принёс телеграмму. Когда он увидел имя Данбера, настроение немного улучшилось, однако сам текст его разочаровал. «Положение библиотек, каторжной колонии Альбиона удручающее, зап.Т. Что неудивительно, ТЧК. Что там с серебряными? Напали след тёмный? Газеты пишут, зап.Т. Морж болен». ТЧК. Не уверен, ЗПТ, хорошая это новость или плохая? ТЧК. Привет, ЗПТ, Данбор, ТЧК. Роберт Данбор и на краю света не забывал о политике. Не уверен, хорошо это или плохо. Вероятно, игрока Данбор первым делом спросил бы, действительно ли Артур Альбионский был сыном ольхового эльфа и феи. Джека пододвинул в сторону лист бумаги, на котором записал слова бамбуковой девушки и принялся сочинять ответ Данбору. Пожалуйста, ищи дальше. Боюсь, мы ещё встретимся с зеркальцами, если всё-таки найдём выло. На этот случай хотелось бы знать, есть ли у них какие-то изъязвимые места, слабости. Действуют ли на живое стекло азотная кислота или гидрооксид натрия? По-прежнему считаю, что атаковать нужно заклинание, а не материал. Никаких следов тёмной, но её сестра пыталась меня завербовать. К чёрту всех этих бессмертных. Джека Дан, Борони придётся учитывать между строк, в каком настроении он ему писал. Джека попросила отправить телеграмму одного из мальчиков посыльных Барятинского, а сам пошёл топить в вине щедрого хозяина вопрос, куда так надолго подевалась Лиска. Какое-то время ему давалось уговорить себя, что беспокоиться он и за 17, но в конце концов ревность явила свою зелёную рожу даже на дне бокала, который он наполнял слишком часто. Наконец к нему присоединились Ханута с Сильвином, и это отвлечение оказалось очень кстати. Прибывая в бурном восторге и оттого обильно перемежая свой рассказ ругательствами, Сильвин поведал об их визите к изготовтелю протезов, которого так расхваливал Борятинский. Пойти к нему явно предложил Сильвин. Ханута посмеивался над восторгом товарища, но джека фидил, как он восхищён стальными конечностями. Однако стоило Сильвине упомянуть о цене, Хануто вновь превратился в больного старика, забившегося в свою каморку в Швенштайне, и Джекаб невольно щупал пустые карманы, прекрасно зная, что их содержимого не хватит и на один стальной палец. Чтобы подбодрить Хануту, он сообщил ему, что завтра будет у царя и надеется на аванс. Аванс за что? Об этом Джекаб не имел ни малейшего представления. На лице Хануты сразу посветлело, и час спустя они с Сильвиной уже вновь строили планы, как будут охотиться за сокровищами вместе. Рискке заставила ждать себя ещё 2 часа. С первого взгляда на неё Джэк и понял, с кем она встречалась. Барзой показывал ей золотые церкви, драконьи ворота конней, верхом на которых царские курьеры добираются аж до Якутии поднебесной, и пекари, которые у стен Кремля выпекают поющий хлеб. Никогда после истории с синей бородой она не выглядела такой беззаботной. Вижу, у тебя появился соперник. Этого следовало ожидать, не так ли? Ревность была похожа на болезнь. Именно этого ильф и двевается Джакаб. Он всё понимал, но что толку? Когда он сказал, что завтра его наконец примет царь, и он увидит волшебные вещи царской кунскамеры, Лиска посмотрела отсутствующим взглядом, и словно всё ещё пребывала где-то далеко. Завтра Ирландо встречается кое с кем из своих информаторов, чтобы узнать, есть ли новости о Фее. Он предложил мне поучаствовать в этих встречах. Ирландо. Она никогда прежде так не произносила имя другого. Как так, Джекаб? Господи, он сходит с ума от ревности. С языка готово было сорваться: "Пойдём со мной. Что мне делать одному в царских сокровищницах? Что мне делать одному у царя?" Она выглядела такой счастливой. Почему бы и нет? Борзо ничего не должен ольховому эльфу. Джекоб показал Лиске телеграмму от Данбора и рассказал о бамбуковой девушке, не упомянув, однако, о том, как его встревожили ее слова. Все те вопросы, которые ему очень хотелось задать Лиске, у него просто и язык не поворачивался их произнести. — Брат, фея, Клара, тебе всегда важнее кто угодно. Самое страшное, что ольховый эльф с его язвительными словами прав. Она выглядела счастливой. «А мне казалось, ты ворожбу и в грош не ставишь». Она вглядывалась в его лицо, как всегда, когда чуяла, что он говорит не то, что на самом деле думает или чувствует. Отчего он ожидал после того, что сказал ей в Шванштайне, что это не случится так быстро. Проклятье! Он даже не представлял себе разлуку с ней дольше, чем на пару недель. мечясь представлять Джекаб. Даже если она права, Джекаб у лжив, сказала Лиска. Да, но что если он опять он просто не мог это произнести. Да и не нужно было, Лиска понимала, о чём он. Она взяла его за руку, и Джекаб не одёрнул её, как слишком часто делал в последнее время. Слишком уж хорошо было от её прикосновения. Помнишь, что Альма говорит о предсказаниях? Их всегда понимают неправильно, потому что у будущего другой язык, не наш. Давай посмотрим, что завтра узнает Орландо. Орландо. Завтра. Он представил, как... Джека, прекрати. Она видела с ним Гойла. О нем она ничего не сказала. А если так, бастард в любом случае не может вернуть Уиллу каменную кожу. Неплохая вышла бы месть, но с тех пор, как фея исчезла... Хотя бы с этим покончено. У него каменная кожа. Нет. Нефрит может вернуть только тёмная фея. Все эти месяцы Джекаб верил, что Уилл забыл о каменной коже. Все эти месяцы. Как часто ты с ним виделся, Джекаб? Мы защищаем других от чего-то. А что, если Уилл вовсе не хочет, чтобы ты его нашёл? Как тогда? Ты выглядишь усталым. Заметила лиська? Почему бы тебе не поспать? Джек обслышал по голосу, что она чувствует себя в безопасности. Ей нравится в Москве, а может, она просто мысленно с другим.